Глава четырнадцатая Когда живешь в горах, заход солнца становится сложно вычислимой штукой. Внизу, в долине, ночь наступала раньше, чем у нас на Львиной Главе, а на Орлиной еще позже, поскольку это была самая высокая вершина среди всех окрестных гор. Когда преподаватели говорили, что бал у бургомистра Вайля начнется на закате, это было совсем не то же самое время, когда мы собирались в комнате Хоэла. хотя делали это тоже на закате. Я прошмыгнула к нему одной из первых и с интересом разглядывала обстановку. Забавно, что она ничем не отличалась от моей. Та же самая простенькая мебель, та же расстановка. Всех студентов одинаково держали в ежовых рукавицах. Только учебники Хоэл раскладывал аккуратнее меня, будто по линейке. Наши собрались быстро. Запыхавшийся Гвилим ворвался с последним лучом солнца, который сверкнул за горами. «Видел, как комендант идет к себе», — сообщил он. «Прекрасно!» — Хойл со зловещим видом потер ладони. «У него время традиционного вечернего чая, а там ему кое-кто из старшекурсников подлил сонное зелье. Комендант продрыхнет без задних ног до полуночи. К этому сроку мы обязаны вернуться». «Это что у тебя за друзья такие?» — удивился Гвелим. «Лучше не знать их имен», — подмигнул Хоэл. «Опоить коменданта — это не то же самое, что погулять пару часиков в городе. Наказание будет строже». «Дело ведь не только в том, чтобы опоить коменданта, верно?» — прищурилась я. «Сонные зелья — вещь недешёвая. Ещё и не в каждой аптеке найдёшь». Повар Мабан жаловался на бессонницу, и я знала, что аптекарь Вайля специально извещает его, когда туда заводят это лекарство. Конечно, студенты здесь учатся обеспеченные, кто-то мог купить зелье и привезти с собой. Но что-то мне подсказывало, что история совсем иная. Хойл сделал вид, что задумался. «Признавайся, это ты сейчас с помощью магии мои мысли прочитала?» На миг я испугалась, что он спрашивает всерьез. После того случая с Уином мне стоило огромных усилий убедить всех, что никакими грифонами я не управляла. Но в глазах Хоэла плясали такие весёлые огоньки, что я сразу поняла, он шутит. И с облегчением выдохнула. Я же тут проработала два месяца. Кому как не мне знать, что в Академии туго сонными зельями. Юноша картинно воздел руки к небу. «О, -о, -о у нашего Тахея столько скрытых талантов! Она ещё и умна! Ладно, я вам расскажу, но молчок!» Он прижал палец к губам и дождался наших кивков. Эйри права. Дело чуть посерьезнее. Кое-кто из студентов покопался в запасах старого архея, когда тот умер. Никто не вел учет его с и пропажу не заметили. Но если новый архей выяснит, что у старшекурсников запас магических сюрпризов, да еще полученных незаконным путем, мало не покажется всем. Поэтому осечек с нашей стороны быть не должно. Все закивали. Калар ни у кого симпатии, не вызвал. Преподаватели странно кривились, когда кто-то упоминал его имя, а студентов он немного пугал. Архей, похоже, вознамерился во что бы то ни стало найти среди учащихся Академии НХЭ. Он без предупреждения приходил на тренировки и равнодушным безглазым взглядом наблюдал, как старшекурсники учатся летать на грифонах. Присутствие незнакомца тревожило молодых грифонов. Но еще хуже, что оно вселяло неуместное рвение в студентов. Так, по крайней мере, считали преподаватели. Они говорили об этом между собой, но не пытались принизить тон, так что большую часть подобных обсуждений слышали и мы. Произошло уже несколько несчастных случаев из-за того, что студенты пытались выделиться перед Археем и выполняли трюки, к которым еще не были готовы. Ни они сами, ни грифоны. Кто-то сломал руку, кто-то ногу, один грифон повредил крыло. Вопли преподавателя Кулана, распинающего нерадивых учеников с тренировочной площадки на орлинной голове, были слышны аж у нас внизу. Вина лежала, разумеется, на самих студентах. Однако ректор тихо ругался, что если бы не молчаливое подзуживание отдельных личностей, учебный год начался бы так же спокойно, как и всегда. К нам Калар пока не пришел ни разу. Кажется, Архей был уверен, что величайший маг должен быть наездником. а первый курс еще даже в глаза грифонов не видел. Ну, вернее, видеть-то мы их видели. В небе, когда над головой стремительно пролетали старшекурсники или матюкающиеся на них преподаватели, но подходить к королям небес нам по-прежнему запрещали. Для всего курса это было страшное разочарование. Вот они, уже на львинной голове, за образование выложены огромные деньги, а грифонов даже потрогать нельзя». Наверное, потому Хоуэл и решился на отчаянный шаг в отсутствие преподавателей. Я думала, что он выложит нам план действий, но юноша молчал, к чему-то прислушиваясь. Когда за окном каркнула ворона, его смуглое лицо просветлело. «Пора». Комендант выпил свой чай. «Итак, нас шесть человек. Делимся на пары и вылезаем из окна. Встречаемся внизу за кухней. Я пойду последним, обязательно дождитесь меня». «Надеюсь, деньги все взяли?» — спохватился он. При этом Хойл посмотрел на меня. А вот это было уже обидно. Так что я его взгляд проигнорировала. Может, для богатеньких мальчиков я нищенка, но лето честно отработала на кухне, и причитающиеся мне выплатили. Да и контракт с Силвейном подразумевал, что хоть я ему и должна, деньги на карманные расходы мне давали. В общем, на кружку сидра в таверне мне точно хватит. «Не такие уж мы дураки», — проворчал веснушчатый Брейд, юноша, который с первых дней стал закадычным другом Гвелима. Оба были высокими, худыми и темноволосыми. Первое время я не могла отличить одного от другого и запомнила лишь благодаря веснушкам, которыми был густо покрыт Брейд, и которые отсутствовали у Гвелима. Именно эти двое в первый день учёбы обнаружили, что они дальние родственники. «Да кто вас знает?» честно ответил Хойл и скомандовал. «Ну, первые пошли». Все засуетились, потому что никто не успел разбиться на пары. я вопросительно взглянула на Уина. Он сразу не церемонясь взял меня за руку, но Гвилим и Брейт успели раньше, начав залезать на подоконник. «Ветро вам под крылья!» — напутствовал Хоэл традиционным пожеланиям наездников, словно два товарища уже окончили академию. Ребята бесшумно спрыгнули на землю и скрылись за углом. Хоэл отсчитал в уме сколько-то мгновений. «Следующие!» Мы с Уином были готовы. Он первым выбрался наружу и галантно подал мне руку. Это было очень кстати. Быстро темнело, и я плохо видела, что под ногами. Широкая, крепко держащая меня ладонь придала уверенности. «Шевелитесь», — прошипел сверху Хоэл. «Мы должны успеть до окончания сумерек». Замечание было разумным. Сумерки здесь, на облачных вершинах, были короткими. Замешкаемся, потом уже попросту ничего не увидим. а надо еще как-то перелезать через стену, которая окружает Академию. Мы с Уином, который по-прежнему держал меня за руку, заторопились к углу здания. Дальше дорога вела на площадь перед главным учебным корпусом и затем к воротам. Фигуры Гвилима и Брейта виднелись впереди. Парни быстро шли под аркой. Я уже двинулась следом, но Уин вдруг меня остановил. Глаза его блестели. «Ты же здесь работала?» «Может, есть другой путь к кухне? Покороче?» Я с опаской глянула на него. «Если и есть, мне об этом неизвестно». «Жаль», — вздохнул он. «Могли бы попасть туда первыми, но вторыми, пожалуй, даже лучше». Я пожала плечами. Вот уж в чём не видела разницы, так это в том, какими поспеть к кухне. «Идём, пока следующая пара нам в спину не уперлась», — поторопила я. Уже выйдя на площадь, я поняла, что Уин в чем-то был прав. Ночной сторож, присматривающий за студенческим общежитием, не видел никого из нас спускающимися с крыльца, но остальным ничто не мешало заметить, как студенты парочками на ночь глядя минуют внутренние ворота. Все здания на львинной голове, учебные, преподавательские корпуса, даже архейские и ректорские дома были повернуты к воротам, кто фасадом, кто боком. Слава милостивой Эннеди почти нигде не горела ни огонька. Окна оставались тёмными. Все, кроме прислуги, уехали на бал. А если кто-то из оставшихся и удивился, что студенты по парам спускаются с горы, то значение этому не придал. Тем временем тьма сгущалась. Облако, кольцом окружавшее орлиную голову, к ночи спустилось ниже, опять съев вершину библиотечной башни. Я невольно подумала, что она похожа на привязь, за которую держится туча-конь, чтобы не улететь в небо и не развеяться. Это было нам на руку. Тех наших товарищей, кто пойдёт следом, уже с трудом получится разглядеть, хотя вокруг горы сумерки ещё сливками растекались в воздухе. Мы с Уином молчали, сосредоточенно перебирая ногами, и при этом стараясь выглядеть расслабленными на тот случай, если нас заметил кто-то из прислуги. Получалось не слишком хорошо, даже на мой непритязательный вкус. А тут ещё и голоса рабочих, как назло, раздались впереди. Переговариваясь, мужчины неторопливо поднимались на львиную голову. «Проклятие! Дорога ведь всего одна, и она узкая!» Уинн замер, нервно оглянувшись назад. «Следующая за нами пара пока не появилась. Может, они успеют спрятаться? Но нам-то что делать?» Правила Академии не предполагали, что после сумерек студенты могут свободно разгуливать по территории. Я сориентировалась первой. Слева путь обрывался, туда нельзя было идти, если мы не хотели свернуть себе шею, проехавшись по крутому склону. Справа росли кусты. Тоже не самый приятный вариант, но если продраться сквозь них, то чуть дальше будет авиарий. А там уж я знала все тропинки. Сюда. На сей раз я сама взяла Уина за руку и, и потащила вправо. Спрятаться хочешь? Кусты низкие и редкие. Упёрся он. Нас будет видно. Рабочие точно что-то заподозрят. Я набрала в грудь воздуха, но времени на объяснение катастрофически не хватало. Рабочие, подсвечивающие себе дорогу фонарём, уже почти добрались до нас. Вот-вот и луч света выхватит наши фигуры из темноты. «Доверься мне!» Я снова дёрнула его за руку, однако друг не сдвинулся с места, продолжая стоять на дороге и сопеть. Меня это рассердило. Ну и дурак. Сама спрячусь, а он пусть расхлёбывает как хочет. Я ринулась в кусты, стараясь не слишком громко шуметь листвой. Трудностей это не доставило. Я и так не отличалась пышностью, а за неделю учёбы, кажется, ещё больше похудела, так что через зелёную изгородь просочилась почти беззвучно. Лишь руку оцарапала сухой веткой. Повезло, что это не барбарис, а то ещё и форму разодрала бы колючками». Стоило выбраться на свободное пространство, как позади раздался шум. Уин. Он всё-таки одумался. Ну или побоялся торчать на дороге и решил последовать моему совету. Только друг был намного шире меня в плечах, поэтому о такой же аккуратности, как у меня, и речи не шло. Я всерьёз испугалась, что он сейчас там или застрянет, или сломает всю зелёную изгородь, но, к счастью, обошлось. Добежать до авиария мы уже не успевали. Когда Уин продрался сквозь первую линию зарослей, я схватила его за руку и дёрнула вниз, присаживаясь сама. Если на ту будет воля богов, нас не заметят. «Что за шум?» — удивился один из рабочих, проходя мимо нас и оглядываясь на кусты. «Как будто косуля промчалась». «Какие тут косули?» — рассмеялся второй. «Академия огорожена. Может, глухарь залетел? Или другая какая птица? Мало их тут, что ли?» «А с той стороны не авиарий?» — засомневался третий и зловеще добавил. «Там Грифон днём и ночью сетку рвёт». «Уже несколько лет рвёт», — беспечно объявил второй, видимо, работавший в Академии дольше всех. «Новый Эрхей только сегодня утром плетение магии на авиарии обновлял. Я сам видел, как он там ходил вокруг и руками водил в воздухе». «Может, зарядку делал?» — проворчал первый. «Много ли ты в магии соображаешь?» «Да я сам слышал, как он ходил на днях к ректору жаловаться, что плетение на авиарии еле-еле держится и что преподаватели запустили защиту», — обиделся тот. «Вот, наверное, его и отправили дела в порядок приводить». Рабочие прошли мимо, и голоса стихли. Я с облегчением выдохнула, но слова второго слуги породили легкое беспокойство в глубине души. Вроде бы в интересе архея к авиарию ничего удивительного не было. Если такой вредный грифон, как кусачка, вырвется наружу, мало никому не покажется. Поэтому обновление магической защиты — задача, без сомнений, важная. Только вдруг Калар на самом деле присматривался к закату. Задуматься там было о чём. Несколько месяцев назад все дружно махнули рукой на грифонёнка и сплавили его в клетку, чтобы он там тихо и незаметно умер. А он набирается сил, растёт не по дням, а по часам, ещё и хозяйкой обзавёлся. «Подозрительно?» «Конечно, подозрительно!» «Впрочем, прямо сейчас передо мной лежала другая проблема. А об Архее можно будет поразмышлять и завтра. За мной!» Шепотом позвала я и потянула Уина к авиарию. «Точно?» С сомнением уточнил он таким же тихим голосом. С каждым мгновением мрак сгущался. Уже совсем перестало быть видно, что находится под ногами, а мы шли отнюдь не по мостовой, как раньше». «Точно!» — заверила я. «Видишь, впереди темнеет бок здания. Это авиарий. Обогнем его и вновь спустимся на дорогу, а потом уже к кухне. Если вернёмся на дорогу, сейчас рабочие могут услышать, как ты шумом продираешься через кусты. И теперь уже обязательно пойдут выяснять, что тут происходит». На сей раз Уин колебался недолго. Види, Если застукают, скажем, что ты хотела показать мне авиарий. Мне это снова не очень понравилось, получается, что вся вина будет на мне, однако спорить я не стала и мнение своё придержала при себе. Может, Уин всего лишь неудачно сформулировал мысль. Да и если нас не застукают, то вообще ничего говорить не придётся. Время поджимало, и мы торопливо зашагали к зданию впереди. На фоне горы нас не должны были заметить, поэтому больше мы не пригибались. В темноте за обувь цеплялись ползучие травы. Ещё и ветер подул неприятный, куснув за руки осенним морозцем. Я поёжилась. Воодушевление от предстоящего веселья вместе с однокурсниками стремительно таяло. Как-то всё неудачно начиналось. Ещё и холод этот. Я уже слышала, что снег в горах выпадает рано и держится долго, а на некоторых вершинах и летом не сходит. но возникло странное ощущение неправильности. Что-то шло не так, как должно. И дело даже не в том, что мы чуть не попались рабочим. Взгляд поднялся к небесам. Глупая затея. Из-за вечно зависших над Орлиной головой облаков звезд было не увидеть. Но мне вдруг будто пощечину дали. Я пораженно уставилась вверх. Туманный венец облачных вершин опустился еще ниже. В нем, словно проглоченные, пропали внутренние ворота. Он полностью накрыл львиную голову и медленно сползал ниже по склону, почти догнав нас суином. А ведь вечер был ясным, и вдалеке еще получалось разобрать края чистого звездного неба. Не было никаких причин, почему туча начала окутывать всю гору, но это происходило. И этот странный холод, который покусывал меня за руки, он поднимался все выше и выше, пока не схватил меня за горло. Я вскрикнула, вполне отчетливо ощущая, как мою шею что-то сдавливает. Взмахнула рукой, но там не было ничего. Ничего! «Что с тобой?» — взволнованно спросил Уин, обернувшись. «Споткнулась?» Я помотала головой, хотя не была уверена, что он заметит это движение в темноте. Но из горла шёл только сип. На глазах выступили слёзы. Сердце от испуга заколотилось так, будто было готово выскочить из груди. И я ничего не понимала. Что со мной? Приступ неизвестной болезни? Я не раз слышала, что люди, бывает, без причин умирают во сне или падают прямо на улице, а потом уже не встают. Но обычно все эти истории рассказывались о тех, кто значительно старше. Неужели и мне суждено вот так внезапно умереть? Или это какая-то магия? Невидимые когти, сжимавшие мою шею, отпустили её так же неожиданно, как вцепились. Я тяжело задышала, приходя в себя. Перед глазами плясали яркие пятна. Я с трудом разобрала сквозь них Уина, который, оказывается, махал ладонью у меня перед лицом. Эри, Эри, Ты чего встала, как вкопанная? Ты обидела моего ребёнка!» «Что?» – ошарашенно переспросила я. У уина есть дети?» «Ты обидела моего ребёнка!» Прозвучавший прямо в голове крик был таким громким, что я дёрнулась. Только теперь я поняла, что фраза о ребёнке принадлежала не моему другу, который продолжал растерянно стоять рядом. Кто-то ментально на меня воздействовал. Такое умели только маги. Но колар сейчас должен был находиться на балу. Да и детей вроде бы у него не было. По крайней мере, нигде в Небесной Академии. Как я могла обидеть кого-то из них? К тому же вопль, всё ещё эхом отдававшийся в ушах, был женским. Запоздала я вспомнила, что ещё на слияние разумов способны... Грифоны. В лицо ударил порыв ветра. Я отпрыгнула инстинктивно, хотя уже начала понимать, что именно происходит. А когда на траву, разорвав плотное полотно тумана, приземлился взрослый грифон, в голове озарением сверкнула догадка. «Это же мать заката! Кто ещё из королей неба мог бы накинуться на меня из-за своего ребёнка?» Я взвизгнула, пошатнувшись из-за того, что почву тряхнула. Грифоница рухнула камнем, а весила взрослая особь никак не меньше откормленного тяжеловоза. В темноте она казалась упавшей рядом с нами скалой. Чёрные глаза зловеще сверкали обсидианом. Уин заорал. Я его за это ничуть не осуждала. Сама бы так вопила, если бы с ног меня не сбил удар крыла. Перья заката на ощупь были мягкими, как шелк. Но близкое знакомство с крыльями взрослого Грифона мне не понравилось категорически. В бок словно врезали битой. Я кубарем покатилась по склону, только это меня и спасло от клюва, который понесся ко мне отнюдь не с добрыми намерениями. Грифоница, промазав, ткнулась мордой в землю и возмущенно закликатала. Моя поездка по траве закончилась почти у стена Виария. Было больно. Расцарапала я себе уже не только руку, а отбила, кажется, вообще всё, что можно. Но вместо того, чтобы лежать и стонать, тут же подскочила и понеслась к Виарию. Когда за тобой гонится разъярённый грифон, не время валяться на травке. О том, чтобы дать грифонице отпор, не могло быть и речи. Задохлика вроде меня, она располовинит одним ударом когтистой лапищи. Единственное, что я могла сделать... Это спрятаться. Авиарий не только находился ближе всего, на нём лежала защита от грифонов. Правда, подразумевалось, что они не должны выбраться наружу. Но ведь и снаружи внутрь они в таком случае вряд ли попадут, верно? Мне оставалось только завернуть за угол, и там спасение. Заскользив по гравийной дорожке, которая быстро намокала из-за опустившейся ниже обычного тучи, я ринулась к дверям, над которыми болтался тусклый фонарь. Святые воды Феринена. Закрыты. Мало того, на них висела сразу три цепи с массивными замками. А стражник, который днём следил за порядком, видимо, давно ушёл спать. Изнутри слышались клёкот и царапанье. В створке с той стороны кто-то толкался, причём так слабо, что ворота едва шевелились. Закат, милый. Услышал мать и помчался к ней. А она уже настигла меня. Одним прыжком зверь сократил между нами расстояние. Я развернулась и прижалась спиной к деревянным воротам. От страха начало трясти, но сжиматься в комок и плакать я не собиралась. Умру, глядя в глаза той, которая бросила своего сына, а теперь нападает на единственного человека, что о нём заботился. Ах, если бы Грифонов можно было усовестить всего лишь взглядом! Тварь взмахнула лапой, намереваясь размазать меня по стене. В свете фонаря зловеще сверкнули острые когти. «Стой!» Приказ прозвучал и в моих ушах, но голос больше не принадлежал грифонице. Он был мужским и при этом знакомым. Туман колыхнулся, расступаясь, и темноты выскочила гибкая мужская фигура. Фонарь на воротах авиария высветил синий камзол. Человек не был вооружен, но бесстрашно встал между мной и зверем и уже вслух повторил «Стой, Забава!» «Силвейн!» Грифоница действительно остановилась, но лапу опускать не торопилась и угрожающе урчала, не спуская с меня злых черных глаз. Неожиданно Силвейн шагнул к ней и смело схватил ее за лапу «Успокойся, Забава! Лети домой!». Грифоница мгновение смотрела на него, затем втянула когти, опустила лапу и неуверенно попятилась. Затем воровато оглянулась, будто проверяла, не заметил ли кто-нибудь устроенные ею сцены, и просто взлетела в небо, мгновенно исчезнув в облаке. Ноги больше меня не держали. Я сползла вниз поворотом, прямо на усыпанную мелким гравием дорожку. Сердце колотилось так, что впору выскочить из груди. Сильвейн развернулся и склонился надо мной. Сильные руки тряхнули за плечи, Синие глаза с беспокойством всмотрелись в мое лицо. «Ты в порядке, Эйри? Не ранена?» «Нет». Я замотала головой, все еще пребывая в шоковом состоянии. «Почему грифоница на меня накинулась? Как это вообще могло произойти?» Снова зашуршал гравий. Я встрепенулась, сообразив, что от испуга начисто забыла о Уине. Но это был не он. К нам с ошалевшим видом бежал ночной сторож. «Господин Силвейн, что здесь случилось?» Авиаре открой», — не ответив, приказал тот. Покровитель подхватил меня на руки, не успела я охнуть или воспротивиться. Легко, как тряпичную куклу, он перенёс меня в сторону и аккуратно положил на траву. «Тебя точно не зацепило?» — вновь мягко спросил Силвейн. «Точно?» — уверила я и попыталась встать на ноги. «Куда несёшься?» — тут же прикрикнул он. Лежи. «Сейчас вызову лекаря, пусть он сначала тебя проверит». «Но там...» Силвейн проследил за моим взглядом и издал мученический вздох. Сторож уже снимал последний замок с ворот и распахивал створки. Как я и думала, с той стороны шкрябал закат. Он не перестал этим заниматься, даже когда его мать улетела. Наоборот, завидев меня, он стал подпрыгивать и издавать отрывистые звуки, похожие на карканье и одновременно на лай. Волновался за меня? Или это злость? Мне ужасно хотелось ещё побыть в объятиях Силвейна, и чтобы он вот такими встревоженными глазами смотрел на меня. Но сейчас были дела поважнее. Неловко извернувшись, я попыталась встать на ноги. Они были такими ватными, что, наверное, я ляпнулась бы обратно, если бы покровитель не поддержал. «Иди», — неохотно сказал он. «Беги к закату». Голос его прозвучал как-то странно. Но думать об этом было некогда. Я в самом деле поспешила к грифонёнку. Он-то ко мне выйти не мог из-за заклинания, перегораживающего вход. Стоило сделать шаг внутрь, как закат напрыгнул на меня, сбивая с ног. Я плюхнулась на землю, а Грифоненок навалился сверху, и, и пища принялся оттереться о мою щеку пушистой и тёплой головой. Мелкий разбойник был цел и абсолютно здоров. Он всего лишь по мне соскучился. Вот тут я, наконец, сдалась. и расплакалась.